Потом она слышит сопение, нет, конечно же и показалось, и всё же она отчётливо слышит, будто кто-то потихоньку совыкупляется. Кто это может быть? Джулия и Майк? Джулия и Грег? Ну, конечно, не Верна, запакованная в корсет. Она это уверена, что Верна корсета не сняла. Онат немного обидно. Если уж на то пошло, почему к ней никто не пытался приставать? Ну, возможно, Джулия сама проявила инициативу, загорелая лягушка-путешественница. Может, ради этого она и разъезжает по курортам. Аннет думает про Джеффа. Она пропала. Интересно, что он думает. Жаль, что его нет рядом. Он бы что-нибудь сделал, хотя она не представляет, что именно. По крайней мере, они смогли бы заняться любовью. Утром она всматривается в лица, пытаясь прочитать по глазам, кто именно, но так и не догадывается. Все снова чистят зубы, наносят лосьон на лица. Это весьма освежает. Бил опускает по кругу упаковку таблеток от жжёги или динси от кашля. Орехи с и пиво Бил припасает на ужин. Он снимает рубашку, опускает её в воду, говорит, что пытается набрать планктона. Он вытаскивает рубашку, на неё налипла грязно-зелёная масса. Бил отжимает солёную воду, берёт пригоршню и задумчиво жуёт. Каждый тоже берёт понемногу, кроме Джулии. Она говорит, что не сможет это проглотить. Вера на пытается съесть планктон, но выплёвывает. Анет глотает таки, планктон солёный и пахнет рыбой. Потом Билуу мудряется поймать маленькую рыбку, и всё съедают по кусочку. Горячий запах рыбы смешается со стальными запахами, немытых тел и потной одежды. Все эти запахи действуют на нервы. Анет раздражена, таблеток не принимает, наверное, в этом дело. У Билы есть нож, он разрезает на двоя пластиковые поддоны от бутербродов, делает в них узкие отверстия, получаются солнечные очки, как у Скимосов, говорит он. У него явные задатки лидера. Он берёт у Верны свитер, распускает края, шека скручивает розовую шерстяную нить на тесёмке для очков. Нарез разобрали, потому что слишком жарко, всё время приходится поправлять вёсла, чтобы не заваливались. Все надевают очки, носы и губы, открытые участки лица мажут губной помадой. Бел говорит, что от солнечного ожога. Господи, на кого они все похожи в этих масках с кровавой раскраской? Самое неприятное не понять, кто есть кто. За пластиковыми масками, щёлочками глаз может скрываться кто угодно. Но она и сама такая же. Хотя это довольно экзотично, и она все еще в форме, раз хочет фотографировать, хотя и не фотографирует. А надо бы, как надо, заводить часы. Ее греет мысль о том, что у них есть будущее, а потом она вдруг как-то сразу падает духом. Около двух часов дня Грек начинает метаться по лодке, кидается на борт и сует голову в воду. Билл кидается на него, пытаясь удержать, к нему присоединяется Майк. Они оттаскивают Грега и валят его. «Он пил соленую воду», — говорит Майк. «Я видел утром». Грег ртом хватает воздух, словно рыба. Да и сам он похож на рыбу в этой безликой пластиковой маске. Билл снимает с Грега маску и видит человеческое лицо. «Он не в себе», — говорит Билл. «Если мы его отпустим, он прыгнет за борт». И его маска смотрит на остальных. Все молчат, но думают. Аннет знает, что они думают, потому что сама думает о том же. Они не могут сторожить Грега до бесконечности. Если они его отпустят, он погибнет, и хуже того, его израсходуют рыбы. А они здесь медленно умирают от жажды. Может, тогда... Верно, медленно, словно через силу, как покалеченный шмель роется в куче одежды и мусора. Что она там ищет? Кажется, сейчас превзойдёт что-то примитивное и ужасное, вдвойне ужасное потому, что не при свете кроваво-красных молний, а под обычным солнцем. Она отходила под ним всю жизнь. Будет совершен на потребу туристам пошлый обряд. Пошлый, потому что на потребу туристам темы, кто ни за что не отвечает, для кого чужие жизни минутное зрелище, мимолётное удовольствие. Она профессиональный турист. Её дело радоваться, оставаясь безучастной, просто сидеть молча и наблюдать. Но сейчас они перережут ему горло, как тому борову на пляже в Мексике. Им вроде это не кажется и странным, и против естественным. Не вмешивайся, сказал тогда женя мужчина в светло-зелёном костюме. Та жалела бедное животное, не вмешивайся. А если не можешь, Я всегда могу сказать, что это не я, что я ничем не могла помочь, думает она, представляя своё интервью в газете. Но никакого интервью может и не быть. И потому она застряла в настоящем, в компании одного безумца и четырёх марсиан, и все ждут её ответа. Так вот, что от неё утаивали? Вот что такое быть живой. Она жалеет, что хотела знать. Но небо уже не плоское, оно синее-синее, оно удаляется. Ясная, но теряющая фокус. «Ты мой свет», — думает она, когда серое небо. «Суть света не переменилась. Я с ними или нет?»